Кириллов отвечал поспешно и бойко, «Мне, Ардальон Борисович, нет времени особенно углубляться в городские отношения и слухи. Я по горло завален делом. Если бы жена не помогала, то я не знаю, как бы справился. Я нигде не бываю, никого не вижу, ничего не слышу, но я вполне уверен, что все это, что о вас говорят, я ничего не слышал, поверьте чести, все это вздор, вполне верю» но это место не от одного меня зависит». «Вас могут спросить», — сказал Передонов. Кириллов посмотрел на него с удивлением и сказал, «Еще бы не спросили». Конечно, спросит, но дело в том, что мы имеем в виду. В это время на пороге показалась госпожа Кириллова и сказала, «Иван Степанович, на минутку». Муж вышел к ней, Она озабоченно зашептала. «Я думаю, что этому субъекту лучше не говорить, что мы имеем в виду Красильникова. Этот субъект мне подозрителен. Он что-нибудь нагадит Красильникову». «Ты думаешь?» — проворно прошептал Кирилов. «Да-да, пожалуй». «Так неприятно!» Он схватился за голову, жена посмотрела на него с деловитым сочувствием и сказала... — Лучше совсем ничего ему об этом не говорить, как будто и места нет. «Да — Да-да, ты права, — шептал Кириллов. — Но я побегу. Неловко. Он побежал в кабинет, и там стал усиленно шаркать и сыпать любезные слова Передонову. — Так уж вы, если что, — начал Передонов, — будьте спокойны, будьте спокойны, буду иметь в виду, — быстро говорил Кириллов. — Мы это еще не вполне решили, этот вопрос. Передонов не понимал, о каком вопросе, говорит Кириллов, и чувствовал тоску и страх. А Кириллов говорил, мы составляем школьную сеть. Из Петербурга выписали специалиста. Целое лето работали. Девятьсот рублей это нам обошлось. К земскому собранию готовим. Удивительно тщательная работа. Подсчитаны все расстояния, намечены все школьные пункты». И Кириллов долго и подробно рассказывал о школьной сети, то есть о разделении уезда на такие мелкие участки со школою в каждом, чтобы из каждого селения школа была недалеко. Передонов ничего не понимал и запутывался тугими мыслями в словесных петлях сети, которую бойко и ловко плел перед ним Кирилов. Наконец он распрощался и ушел, безнадежно тоскуя, «В этом доме», — думал он, — «его не захотели ни понять, ни даже выслушать. Хозяин молол что-то непонятное. Трепетов почему-то сердито фыркал. Хозяйка приходила, не любезничала и уходила. «Странные люди живут в этом доме», — думал Передонов. «Потерянный день».